Глава двенадцатая. Бабушка встретила меня с затаенной обидой. На разговор не шла, на шутки не отвечала, даже поесть не предложила. Отца дома не было. Неужели все пьют? И хотя было поздно, я позвонил Лопаевым. Трубку опять взяла, Варвара Андреевна сказала. Весь день похмелялись, теперь дрыхнут. Все нервы мне вымотали. В некотором смысле я был рад, Во всяком случае, можно было спать спокойно, не надо было никого караулить, ни за кем следить. И все бы ничего, да застрял перед глазами Машина лицо, такое жалкое. Я даже поморщился, постарался об этом не думать, но то одно, то другое, само собой, стало всплывать в памяти, бередить. — Да, но теперь уже действительно все, — сказал я себе, и другие более сильные волнующие воспоминания захватили мое сердце. В эту ночь со мной опять чуть не случилось этого, и опять вся ночь прошла в поисках укромного места. На этот раз разбудила меня бабушка от двери укриком и сразу объявила, что я сию минуту должен ехать к Лопаевым и тащить отца домой. Завтра Наташа приезжает, а он что творит? Стыд, а еще профессор. За завтраком я, как бы между прочим, поинтересовался, где бабушка была вчера. — К батюшке Григорию ездили. — С кем? — А ты не знаешь, с кем? — Ну и? — И, и. — Ешь и ступай давай. — И за что ты на меня взъелась? — А ты не знаешь? — Не знаю. — Нарочно собрал я. Она поддержала меня под укоризненным взглядом. — Поел? — И теперь ступай, и без отца не возвращайся. А деньги на такси? Не на общественный же транспорте его в таком состоянии вести? Она спросила, сколь надо, и узнав, Возмущенно покачала головой. Креста на них, что ли, нету? Но пятерочку с полтинничком все же вынесла, сунула мне, как по прошайке, и выпроводила за порог с тем же наказом. Утро было свежее, улица по воскреснему пустынная. Я глянул на соседские окна, сколько было возможно, и доставал глаз в огород. Никаких признаков жизни. Спит? И от одного только воспоминания об этом взволновалось мое сердце. На трамвайной остановке столкнулся я с Леонидом Андреевичем. Он неохотно поздоровался, отводя в сторону глаза, сказал «За билетом еду». Уезжать собралась. Я все понял и промолчал. Стоять рядом стало неудобно. Я хотел отойти, но Леонид Андреевич вдруг спросил «А ты хорошо подумал?» «О чем? Зачем тебе это?» Меня бросило в жар. Особенно неприятно для самолюбия прозвучало небрежное «это». Я не знал, что ответить, и промолчал. «Смотри, парень, тебе жить!» И он был отошел, но тотчас вернулся, взволнованно, с обидой в голосе заявил, «Такую девку на какую-то сучку променять!» «Заткнись!» Он даже опешил «Ну-ну!» И обиженно отошел. Меня тоже разбирала обида. Не за себя, за Елену Сергеевну. Уж про кого-кого, а про нее такое сказать. И тем более слышать было изряду вон. Никто и ни в чем не мог у нас ее упрекнуть. Да, вдова, да, молодая, да, красавица, но ни разу ни одного хажура после смерти мужа не ввела в дом. Ни с кем ни разу не прошлась под ручку по улице. Вообще, можно сказать, жила затворницей. Работа, дом, шитье. Даже в клубе ни на одном вечере, ни на одном концерте ни разу не появилась. И в художественной самодеятельности никогда не участвовала хотя Леонид Андреевич через маму ее не раз зазывал. «Но какая?» — смущенно отвечала всегда из меня певица. «И я даже больше могу сказать, и в городе ни с кем не встречалась. Посягатели, конечно, были. Но, как она сама вчера сказала, лишь для этого, а ей только этого, очевидно, было не надо». Поэтому слова Леонида Андреевича, хоть и в обиде за племянницу сказаны, не могли не возмутить меня. Тем более после всего, что между нами в эти дни произошло. Последней близости, понятно, не было. И, скорее всего, во всяком случае, доженить бы, чего я страстно желал, быть не могло. Но это нисколько не умоляло ни моей любви, ни моего уважения к ней. А что было у них с отцом после того, как она дала мне понять, почему все это произошло? Разве могло теперь иметь какое-нибудь значение? Не все ли мы немощны? Тот же Леонид Андреевич хотя бы своей склонности к вину. Так что Елену Сергеевну я оправдывал полностью. Более того, она была для меня лучше всех на свете. Одно удручало, окончательный разрыв у них с отцом, и если да, не повторится ли все это потом, слаб человек, но и коварен, а взять хоть меня, разве я способен хотя бы и из-за этого утопиться или еще что-либо сделать с собой? Нет же, нарочно пугал. Говорил, тут чушь, лишь бы иметь возможность быть с ней наедине. ушить ее поцелуи. А руки? Нет, тысячу раз прав, Есенин. Руки, милый, пара лебедей. И все остальное. Так и тянет во все это провалиться. Да, но как отреагирует на мое появление отец? Что скажет о моей выходке на выставке? Уж не тогда ли у них произошел окончательный разговор? И, припоминая слова Елены Сергеевны, я пришел к выводу, что это так. Значит, отцу известно, что я все знаю, но это бы еще ничего. А вот догадывается ли он о том, о чем догадывалась, видимо, бабушка? Знает Леонид Андреевич, сестры Панины, Маша? И если да, как нам смотреть друг другу в глаза? А если он узнает больше, что будет, когда он спросит, а рано или поздно это все равно будет, что я намерен делать, и я заявлю жениться, а мама, что скажет она. И только представив ее реакцию, на меня накатила непроходимая тоска. И потом, выдержу ли я все это, останусь ли, как обещал Елена Сергеевна, тверд. И вот уж чего-чего. А представить из нас молодую супружескую читу, в особенности в присутствии родителей, никак не мог. Это было просто нереально. Но почему?» Неужели только случившееся с отцом тому причиной? Понимал же, что нет, что не только это, и даже не столько это, сколько то, что, как говорят кинорежиссеры, остается за кадром, или, как выражается бабушка, творится в мире ином. И что же делать? Не любить, не видеть, забыть? Да это все равно, что не жить. Как после всего, что было, забыть эти губы, эти руки, эти глаза — Да я с ума сходил от одного только воспоминания этого. Такая, в общем, буря сопровождала меня весь путь до улицы Минина, где в добротном сталинском доме, в просторной квартире с высоченными потолками, с отдельным, двадцать метров дополнительных, рабоче-крестьянским писателям полагалось кабинетом, меблированным под классика проживал Анатолий Борисович, друг, а теперь и собутыльник отца собутыльничество в их дружбе было не главным, но не неотъемлемым атрибутом не таких уж и частых встреч. Пили только по поводу, без повода ни разу. Но если дорывались, пили по-русски, правда, пока нет очертиков, чертиков, но чем, как говорится, черти не шутят? Долго ли, как уверяла бабушка, до греха? У Лапаевых я был всего пару раз. Имелась у них дочь красавица, старше меня года на полтора, даже здрасте мне ни разу не сказавшая. Выглянул, помнится, раз из своего чулана, это я от обиды так выразился, чуланчик тот был, ой-ой-ой, пыхнуло, как автоген, когда его поджигают, жучу глаз и своенравно хлопнула дверью. Ко мне, дескать, вам доступа нет, подумаешь, больно чай надо. И я не интересовался ей больше, теперь ее, кажется, спихнули какому-то очкастенькому профессору, у которого папа был для наших краев почти как папа римский для краев ихних. Отворила передо мной дверь апартаменты Варвара Андреевна. Без женских художеств она даже тянула на красавицу. Завидев меня, невесело улыбнулась. Надеюсь, не компанию приехал составить. Я не пью. Видела. То был особый случай. Она уже несколько теплее улыбнулась, вздохнула. Проходи. И я пошел за ней следом. Путеводительница проводила меня на кухню. Вот, полюбуйся. Пока я любовался на отцов дружных семейств, сидевших за небольшим кухонным столиком друг против друга, в компании о половинной бутылки водки и немудренной закуски, Варвара Андреевна шумела водой и гремела посудой в раковине. Анатолий Борисович, мутно глянув на меня, поскреб щетину и молча указал на третий стул. Отец на мое появление никак не отреагировал, но щетину поскреб тоже. Я присел к столу. Мне сразу налили. Я кашлянул и залпом выпил стопку. Анатолий Борисович поднял большой палец вверх. Отец, как римский император, вниз. Правда, над своей стопкой, и Анатолий Борисович понял это по-своему, налил ему, потом себе и чуть-чуть мне. Жалко, съязвил я. У Анатолия Борисовича сами собой удивились брови и губы, и он долил мне до полной. Отец скосился на меня. Я назло взял и хлопнул, хоть бы подождал, Урезонил меня, Анатолий Борисович. Хоть бы для приличия спросил за что? А вы за что до меня пили? Вот и я за это. Рот, Анатолий Борисович, опять сам с собой поехал на сторону. Вообще, надо сказать, у пьяных людей на лице все само собой происходит, без всякой связи с тем, что внутри. Это уже мое личное наблюдение. Ну а мы за что выпьем? Да просто так. Просто так алкаши пьют, возразил Лопаев. А вы кто? поинтересовалась Варвара Андреевна. Вопрос был оставлен без внимания. И это тоже один из признаков внутреннего состояния пьяниц. Им говорят, они будто ничего не слышат. Тогда за все, — сказал отец, — за все сразу? Удивились брови и рот Анатолия Борисовича, а вот глаза при этом грустили. Отцова голова чуть не ударилась о стол. «Ну хорошо, давай». И они хотели выпить, но мой рот возопил, мне. «Сам себе наливай, у нас руки заняты». Я согласился, налил и вместе с ними хлопнул. Поскольку я еще не закусывал, меня сразу потянуло на покаяние. Варвара Андреевна, сказал я, — это я, чтобы им меньше досталось. Завтра мама приезжает. Вызовите, пожалуйста, такси, деньги, вот. — Откуда у тебя деньги? — спросили кривой рот и брови отца. Я сказал, откуда, и решительно вырос над столом. Все, собирайся, едем. Плечи отца согласились, хотя рот был против. Такси прибыло скоро, о чем известил телефонный звонок. Нас пошли провожать. Отца усадили на заднее сиденье. Я с тремя бутербродами, с дефицитной колбасой, устроился впереди. Шеф спросил, куда ехать, и мы помчались. За окнами летевшего автомобиля в это время что-то происходило. Но я был занят бутербродами. А точнее, жомкал сначала очень вкусную дефицитную колбаску, ну а хлеба я и дома наемся. Когда меня потянуло петь, Таксист попросил приоткрыть окошко, а то сказал «на уши давит», а вот песня ему понравилась, про любовь, сейчас. «Мальчики и девочки, по уши влюбленные, старикам и дворникам покоя не дают». И так, надо сказать, эта дрянь ко мне привязалась, что даже таксисту, наконец, надоело слушать. «Хорошая вообще-то песня», — перебил он. «А еще какую-нибудь знаешь?» — я запел, — «Я был у ней, она сказала, — люблю тебя, мой милый друг. Но эту тайну от подруг хранить мне строго завещала». «Как?» «Сам сочинил. А что, не похоже?» — слукавил я. Он неопределенно пожал плечами. И я не стал его разубеждать. Пусть сомневается. На ту и жизнь, чтобы сомневаться. У родной калитки я попросил притормозить, достал пятерку. деловито сказал, — держи, шеф, сдачи не надо. Какая сдача, — возразил он, — посмотри на таксометр. Я из любопытства глянул. 3:50. И чего? Руб двадцать за вызов. А назад я на воде поеду. Это меня уже не касается. Тут и оно. Знал бы, не поехал. Извини, шеф, ничем помочь не могу. А хочешь, оставайся у нас ночевать. Шутник, да, шутник? И он дал по газам. Задние колеса засвистели, машина унеслась. А мы с отцом почти в обнимку. Я его еле растолкал как выражаются дружественные народы, пешлы до хаты. Бабушка приняла с рук на руки свое ненаглядное чадо и повела отхаживать, а я теми же стопами направился к Елене Сергеевне, но она, открыв дверь, сразу поморщилась и заградила мне дорогу. Опять? И что за радость? Абсолютно никакой, подтвердил я. Чего тогда? Жизнь вынудила. Тогда иди и спи. Не пустите? Она покачала головой. А поцеловать? Знаете, как хочется. Все утро об этом мечтал. Обойдешься. И вообще хватит. Что хватит? Все это безобразие. Хватит. Не понял. Иди спи. Не поцелуйте? Нет. Я выдохнул. Ну и что я теперь дома буду делать? А в первую очередь хорошенько выспись. Ладно. Неохотно согласился я. А завтра? Да До завтра дожить надо. Все, ступай. И хотела закрыть дверь, но я сунул ногу. Нет, вы скажите. До завтра? «До завтра, до завтра!» «Чтобы только отвязался, — сказала она. И я побрел домой. Кто бы знал, как одиноко мне было в этом яростном и прекрасном мире. Хотя почему же в яростном? Солнце, облачка, птички, и все такое было, как и всегда, без всяких признаков ярости. И все же ярость во всем этом благолепии присутствовала. Ярость неблагополучного одиночества. А я в ту минуту был одинок, как никогда, наверное, в своей жизни». Хладом одиночества пахнуло от Елены Сергеевны, не думаю, что только вино было тому виной. Вино вином, а вина виной. И именно она вина, я это понял, и была всему виной. Грустно жить на свете без надежды, а она-то как раз и ускользала из рук. Бабушка все возилась с отцом, все никак не могла его раздеть и уложить в постель. Я пособил ей, все это сопроводив стихотворным каламбуром. Коль приведут мужа пьяного в стельку, Быстро его уложи ты в постельку, Сама у кровати на стуле поспи, А утром его поскорей похмели, А ежели муж не пришел ночевать, Не надо в измене его обвинять, Ведь женщин в союзе побольше мужчин, Поэтому нет для разводов причин. — Еще чего скажешь? — сурово спросила бабушка. — А этим уже все сказано, Остается как пророчеству внимать. — Иди-ка сам проспись, — Нализался тоже, — эх, «И где тебе говорить учили?» — налезался. «Что за словечки?» «А то. Пинчушки несчастные». «Не спорю. Счастья в этом никакого. А вот от несчастья помогает». «И какое же это у тебя несчастье?» — честно насторожилась она. «Я не стал ее лишать последней надежды». «Да есть одно». «Что, проворонил?» — говорила тебе. «Ну-ну-ну. И так голова пухнет. Все. Поехал». «Это еще куда?» «В опочивальню». «Ну, это ладно». Удаление мое, к сожалению, никого в этом мире не огорчило, и удаляться, в общем-то, не хотелось, а хотелось другого, противоположного, и казалось, навеки. И вот я спрашиваю себя, неужели и это мечта? А где же тогда явь? Трудно было мне, заволоченному всем этим дурманным во всем разбираться. Поэтому, лежа на диване, я продолжал мечтать. Хмель гулял сам по себе, мечты сами по себе, а я сам по себе. Какие же все-таки невыносимые страдания доставлял разлука. Все мои мысли, все мои чувства и желания были там, а недвижное тело тут, на этом ненавистном диване. Нет, я не доживу до завтра. Высплюсь хорошенько, искупаюсь в озере и уйду к ней на всю ночь. Без всяких двойных смыслов. Просто проведу рядом с ней всю ночь. Утром приготовлю ей завтрак, подам в постель, как говорил кофе. Провожу на работу. Не по улице, а до порога а потом потихоньку переберусь к себе, влезу через окно, а еще лучше скажу, что уехал на рыбалку. Когда стемнеет, причалю к ее мозгам, постучу в окно, она откроет удивиться, я все объясню, и она пустит меня на всю ночь. Так и будет. И я, в предвкушении счастья, закрыл глаза.